28 октября 1895 года. Ясная поляна. 11 час. Как раз начинаю нынче тем, чем кончил два дня тому назад. Жить остается на коротке, а сказать страшно хочется так много. Хочется сказать и про то, во что мы можем, должны, не можем не верить, и про жестокость обмана, которому подвергают сами себя люди – обман экономические и политические, религиозные, и про соблазно одурение себя, вина, и считающегося столь невинным табака, и про брак, и про воспитание, и про ужасы самодержавия, все назрело и хочется сказать. Так что некогда выделывать те художественные глупости, которые я начал было делать в воскресенье. Но сейчас спросил себя, «А что?» Могу ли я писать, зная, что никто не прочтет, и почувствовал как бы разочарование. Но только на время почувствовал, что могу. Значит, была доля словолюбия, но есть и главное — потребность перед Богом. Получил от Сони прекрасное письмо. 5 ноября. Ясная поляна. Пропустил шесть дней, казалось, мало делал за это время. Немного писал, рубил дрова и хворал, но много пережил. А много пережил от того, что, исполняя обещание Сони, перечел все дневники за семь лет. Комментарий 67 седьмой. Как будто приближаюсь к ясному и простому выражению того, чем живу. Как хорошо, что я не кончил катехизиса. Похоже, что напишу иначе и лучше». Понимаю, почему нельзя этого сказать скоро. Если бы сказалось это сразу, то чем бы жить в области мысли? Дальше этой задачи уже мне не пойти. Сейчас ходил гулять и ясно понял, от чего у меня не идет воскресенье. Ложно начато. Я понял это, обдумывая рассказ о детях. Кто прав? Я понял, что надо начинать с жизни крестьян, что они предмет, они положительные, а то тень, то отрицательные. И тоже понял и о воскресении. Надо начать с нее. Сейчас хочу начать. Комментарий 68 За это время были написаны письма от Кен Ворси, прекрасные от Шкарвана, от духобора Стифлиса. Давно никому не писал. Общие недомогание и нет энергии. Были режиссер и машинист, студенты из Харькова, с которыми, кажется, не согрешил. Комментарий 69 Иван Иванович Бочкарев, Калаша. С девочками хорошо. Таня обидела Машу. Мне было больно. Комментарии. 67 -й. По просьбе Софьи Андреевны Толстой изъял из своих дневников 1888-1895 годов 45 мест, содержащих резкие суждения о ней. 68 -е то есть с описания Катюши Масловой, а не Дмитрия Нехлюдова, как ранее начинался роман. 69. -е. Режиссер Малого театра Черневский и декоратор, он же главный машинист сцены «Вальц», приезжали посоветоваться о постановке «Власти тьмы». Конец комментариев. Страница 38. -я. 7 ноября. Ясная поляна. Немного писал эти два дня «Новое воскресенье», комментарий 70 -й. Совестно вспомнить, как пошло я начал с него. До сих пор радуюсь, думая об этой работе так, как начал. Немного рубил, ездил во Овсяниково, хорошо беседовал с Марией Александрой и Иваном Ивановичем. Был помощник вальца и француз стихотворением «Глупый». Радостное письмо от Сони «Неужели совершится полное духовное единение?» Помоги, отец. Комментарий 70 -й. Новое начало воскресенья соответствует первой и второй главам окончательной редакции. Конец комментария. 8-9 ноября. Ясная поляна. Писал воскресенье мало. Не разочаровался, но от того, что слаб. Вчера приехал Дунаев. Много рубил вчера, переутомился. Нынче гулял. Заходил к Константину Белому. Очень жалок. Потом прошел по деревне. Хорошо у них, а у нас стыдно. Писал письма, написал Баженову и еще три. Десятое ноября. Ясная поляна. Очень дурно спал. Слабость и физическая, и умственная, и в чем виноват и нравственная. Не прикасался писания. Ездил верхом. Поша приехал. Письмо отцу нехорошее. Брошюра о войне прекрасная, французская. Да, надо двадцать лет, чтобы мысль стала общую. Болит голова и как-то бурлит и шумит. Нынче 15 ноября, Ясная Поляна. Все время был так слаб, что ничего не мог писать, кроме нескольких писем. Письмо Шкарвану. Были тут Дунаев, Поша, Мария Васильевна. Вчера уехали. Вчера же я был у Марьи Александры. Она больна. Нынче приехали тетя Таня и Соня. Я не спал ночи, потому не работал. Но записал Коневской кое-что в дневник. Читаю афоризмы Шопенгауэра. Комментарий 71. Очень хорошо. Только поставить. Служение Богу вместо познания чьей-то жизни. И мы согласны. Теперь два часа. Записанное выпишу после. Комментарий 71. Афоризмы и максимы Шопенгауэра в переводе «Черниговца». Санкт-Петербург, 1891-1892 годы. Конец комментария. Страница 39. 7 декабря Москва. Почти месяц не писал. За это время переехал в Москву. Слабость несколько прошла и занимаюсь усердно, хотя и с малым успехом. «Изложением Веры. Вчера написал статейку о сечении. Лег с днем, и только я забылся, как будто толкнул кто. Поднялся и стал думать о сечении и написал». Комментарий 72. «За это время был в театре на репетициях «Власти тьмы».» Комментарий 73. «Искусство как началось с игры, так и продолжает быть игрушкой» и преступной игрушкой взрослых. Это же подтвердила музыка, которую много слышал. Воздействие никакого, напротив, отвлекает, если приписывать то неподавающее значение, которое приписывается. Реализм, кроме того, ослабляет смысл. Мальчики все нехороши, скрываются и тупые. Суллер отказался от военной службы. Я посетил его. Комментарий 74. Философов умер. Соня хорошо переносит свой критический период. Писал несколько ничтожных писем. Думал за это время много, по значению. Много я не могу разобрать и забыл. Первое. Я часто желал пострадать, желал гонения. Это значит, что я был ленив и не хотел работать. А чтобы другие за меня работали, мучая меня, мне только терпеть. Седьмое. Воспитание. Стоит заняться воспитанием, чтобы увидеть все свои прорехи, а увидав, начинаешь исправлять их. А исправление самого себя есть наилучшее средство воспитания своих и чужих детей и больших людей. Одиннадцатое. Разум дан не на то, чтобы познать, что надо любить, этого он не покажет, а только на то, чтобы указать, чего не надо любить. 12. Как во всяком мастерстве, главное искусство не в том, чтобы правильно работать в заново известные предметы, а в том, чтобы поправлять всегда неизбежные ошибки неправильной и испорченной работы, так и в деле жизни главная мудрость не в том, что делать сначала и как правильно вести жизнь, а в том, чтобы поправлять ошибки, освобождаться от заблуждений и соблазнов. Комментарии. 72. -й. Толстой написал статью о телесных наказаниях в России. Стыдно. Смотри том 17 настоящего издания. Комментарий 73. -й. «Власть тьмы» была поставлена в Малом театре 29 ноября 1895 года. 23 ноября Толстой читал пьесу артистам, а 28 ноября присутствовал на ее генеральной репетиции. Комментарий 74. Толстой навестил в который по религиозным мотивам отказался от военной службы, за что содержался в отделении для душевнобольных Московского военного госпиталя. Конец комментария. Маша у Ильи, от нее нынче милое письмо. Нынче 23 декабря, Москва. Долго не писал. За это время приехали чертковые. Два дня как приехал к Энворти. Он очень приятен. Сережа, сын, приехал, грустный, похудевший. Нынче говорил свою теорию. Я рад, что мне было только жалко его. Мне с ним хорошо. А Андрюша поступил в полк. Нынче приехал солдат. Он добродушен и прост. Продолжал писать изложение. Подвигаюсь. «Нет-нет» и «Обдумываю драму». Комментарий 75 «Нынче всю ночь бредил о ней». 76. «Я нездоров», «Сильный насморк», инфлюенция. Начал тоже по случаю письма ко мне англичанина «Письмо о столкновении Англии с Америкой». Комментарий 77 Комментарий. Комментарии 75 то есть статью «Христианское учение». 76-й. «Драма и свет во тьме светит». 77. В виде ответы на письмо английского публициста Джона Мансона о конфликте между США и Англией из-за Венесуэлы, Толстой написал статью Патриотизм или мир. Смотри полное собрание сочинений, том 90 -й. Конец комментариев. Страница 40 Двадцать 24 декабря, Москва. Если б жить, вчера получила открытое письмо в газетах от. Шпильгагина социалиста за Дрожжина. Комментарий 78. Комментарий Имеется в виду открытое письмо немецкого писателя Фридриха Шпильгагина с резкой критикой послесловия Толстого книги Попова Жизнь и смерть Евдокима Никитча Дрожжина. Шпильгагин обвинил Толстого в подстрекательстве молодежи к неповиновению властям. Конец комментария.